Глава 15. Не забывая о дыхании. Первый и главный источник жизни человека дыхание. Невозможно вообразить, чтобы человек забыл о своем дыхании. Ребенок начинает свою жизнь с первого вдоха, а заканчивает жизнь с выдоха. Дыхание есть обязательное условие поддержания жизни. От степени проработки дыхания будет зависеть уровень жизненной силы человека. Самое важное в дыхании – это его естественность. Не стоит дышать слишком поверхностно, тогда тело не наполняется должным количеством воздуха и энергия ЦИ не поступает в нужном количестве. Не стоит дышать и слишком глубоко, иначе вы заработаете гипервентиляцию легких. Вдох не должен быть интенсивным до упора, а выдох выжимать вас до последнего предела. Научившись дышать ровно и спокойно, начните плавно опускать дыхание ниже, и производите его через низ живота, работая диафрагмой и брюшными мышцами пресса. Так оно будет более глубоким, спокойным, и это приведет вас к еще большей осознанности. Хотите остановить внутренний диалог? Просто начните следить за своим дыханием. Мысли автоматически упорядочится до нужной степени, а тело расслабится и почувствует себя лучше. Дыхание определяет срок жизни. От количества вдохов и выдохов зависит срок жизни человека. Интенсивные тренировки с изнуряющим дыханием ведут к износу. Ресурсы жизненной энергии у каждого человека свои. Не стоит ими пренебрегать. Совершенно каждому человеку необходима работа, заставляющая его попотеть 2-3 раза в неделю. Но дыхание при этом может оставаться в совершенно спокойном состоянии. Про себя могу сказать, что даже занимаясь спринтерским бегом долгие годы на дистанции 3, 6, 9 километров с достаточно высокой скоростью, я все равно вырабатывал ровное дыхание. Независимо от скорости, оно было плавное и глубокое, что уж говорить о занятиях тайцы, где оно становится главной движущей силой и течет ровно, подобно тому самому тихому горному ручью. Выработка естественного ритма спокойного, глубокого дыхания – дело многих лет жизни. Чем оно медленнее, тем качественнее. Но не стоит делать его слишком медленным искусственно. От систематических занятий тадзи и цигун оно автоматически будет приходить в должный ему ритм, сообразно с вашими особенностями. Дыхание – всегда отражение движения и среды. В городе оно одно – а высоко в горах совсем другое. Во время сна или глубокой медитации человек почти не дышит, а во время интенсивной тренировки ему его может не хватать. Но не стоит контролировать особо скрупулезно каждый вдох и выдох. Оно должно само прийти к должному ритму. Ведь оно будет подстраиваться под обстановку, просто не мешайте ему. Например, у вас захватит дух, тогда вы можете просто перестать дышать на минуту и более. Как правило, это экстремальная ситуация. Или вы так расслабились на прогулке по лесу ранним утром, что совершенно забыли, как оно течет и с какой скоростью. В то же время в интенсивном общении со своими друзьями или с любым человеком вы можете заметить, как сердце ваше волнуется, а дыхание учащается. Сердцебиение напрямую зависит от скорости дыхания, от его глубины и ритма. Успокойте дыхание, и сердце подстроится. Умонастроение ветрено, а эмоции прыгают одна за другой. Приведите в порядок дыхание, и в мыслях быстро наступит умиротворение, а эмоциональный фон станет ровным. Даже болевой порог можно понизить и полностью свести на нет, пользуясь дыханием и его особыми техниками. Техник дыхания множество, но самое универсальное – это спокойное, ровное, глубокое и как можно более редкое. Чтобы прийти к нему, нужно много уделять ему внимания. Лучше всего, когда после некоторого времени практик оно само станет таким. При особых практиках, о которых речь пойдет дальше, за дыханием следить и вовсе не стоит, так как оно будет нормализовываться само по себе. При занятиях тайцзи цюань дыхание имеет первое непосредственное значение. Оно подстраивается под движение, а движение подстраивается под дыхание. Сначала возникает мысль, потом дыхание, потом на дыхание накладывается движение. Как правило, подъем – это вдох, а опускание – выдох, но не всегда. Правильность расположения тела благоприятным образом влияет на естественность и качество дыхания. Дыхание будет зависеть как от внешней структуры или расположения тела, так и от внутреннего положения, подразумевающего расслабленность, мягкость, раскрепощенность и одновременно собранность. Если бы я сейчас был 900-летним мастером тайцзы, то обязательно сказал бы так. Каждый вдох должен быть отмерен вниманием. Задержка обдумана, а выдох осознан.